16. -я. Прохлада, окутавшая вечерний Китеж, была как нельзя кстати. Так, по крайней мере, казалось Элину, которому Алексей как только не прижималась. Она получала огромное удовольствие от их совместного времяпрепровождения, несмотря на некоторую спешку. Требовалось вернуться домой не позже, чем через 2 часа после заката, так как тогда уже вступит в силу комендантский час. По понятным причинам в центре города хоть и дозволялось оставаться на улицах дольше, чем на окраинах, Но без рангового амулета или перстня полноценной свободы тут и не пахло, а в заводиться ими Элен раньше поступления в академию не собирался. Лишнее внимание было совсем не к месту. Куда дальше, Эли? Алексей не могла не оценить ресторан клана Мурум, из которого они вышли несколько минут назад, но, видимо, ей хотелось продолжения банкета. Элен же, не имея в голове чёткого плана действий, был вынужден импровизировать, что в виду позднего времени получалось плохо. Чуть больше, чем через час, ему же нужно быть в районе клона, особо не разгуляешься. Лишь громкий смех где-то неподалёку намекал, что возможно, там найдётся что-то поинтереснее ещё не закрывшихся лавок. Давай пока прогуляемся вон туда. Анимус указал на перекрёсток, за которым веселились люди. Если ему не изменяла память, там располагалась небольшая площадь, вполне хорошее место для проведения простеньких представлений. которые так нравятся аристократам и богатым горожанам. Работа работай, но развлекаться в китеже тоже любили, даже под конец лета. А сейчас держи, любимая. Анима, что уже с полминуты концентрировалась в заведенной за спину ладони, наконец-то приняла заданную форму и кристаллизовалась, превратившись в дивный, прозрачный, похожий на кристалл цветок, в лучах десятков фонарей и тысяч звезд, обретший воистину чудесный вид. Даже проходящая мимо немолодая дама оценила, удивлённо ойкнув. Это анимо? Так тоже можно. Да, Алексей, так-то уже можно. Ален передал отнюдь не хрупкое изделие девушке, которая, похоже, рассчитывала, что цветок будет ещё и пахнуть. Но вы за такое время заставить анимо выделять ещё и запах было решительно невозможно. Если будешь прикладывать усилия, то через пару лет сможешь сделать так же. Ответа он так и не дождался. Алексия предпочла заменить слова поцелуем, после чего с цветком в руках рюнуться к перекрестку так быстро, что Эллин едва за ней поспевал. Благо, идти было недалеко, и источник смеха обнаружился уже спустя минуту. Небольшая группа актеров ставила некий эпос, в котором каким-то образом затесались и нехитрые шутки. «Посмотрим? Если тебе интересно, то я не против», — улыбнулся Эллин, скользнув взглядом по толпе и вычленив оттуда троих анимусов и пару воинов. Он хоть и старался избавиться от привычки видеть в людях в первую очередь угрозу, но получалось плохо. Тогда девушка на секунду задумалась, огляделась и положила глаз на свободные места на другой стороне площади. Всего здесь сидя могло разместиться около ста человек, и из-за позднего времени места всем вполне хватало. Туда. Пока они огибали ряды лавок и устраивались на местах, идущий акт представления закончился, а актеры взяли паузу, Меняли декорации и костюмы. И пусть продлилось это недолго, но часть людей успела покинуть площадь под неодобрительными взглядами оставшихся зрителей. И когда альянс человечества пал, демоны продолжили экспансию. Сама по себе сценка слабо интересовала Элена, так как эпосы, да ещё и поставленные столь топорно и непрофессионально, он не любил. Смешение жанров никогда не приводило ни к чему хорошему, но Алексею нравилось. Смотрела она, не отрываясь, Иными словами, у перерождённого появилось ещё немного времени, чтобы подумать. Первую партию сиреинных артефактов он закончит уже завтра, а через день отдаст на реализацию все две сотни разом. С наследием всё было сложнее, но на данный момент Элен планировал сообщить о свойствах предметов лицам заинтересованным и пусть те уже самостоятельно выходят на сделку, околчачиваться вокруг района кланов, словно какой-то попрошайка. Анимус не собирался. Репутация дороже денег. И для наследника эти слова особенно актуальны. С возвращением былой мощи всё тоже обстояло более чем неплохо. Сейчас Элин уже достигла уверенного серебряного ранга, хоть зелёная система и опережала жёлтую за счёт того, что она изначально находилась между серебром и золотом. И да, прогресс мог быть и выше, но много времени отнимало освоение тех способностей, что Элину давала маленькая змейка, совершенно уникальный демон и не менее уникальные силы. аналоги которых Анимус вот так сразу назвать не мог. Что-то, конечно, было у прочих зверей, но если говорить о потенциале, то маленькая змейка обставляла их всех. Обычный запечатанный демон не становился сильнее, а вот она совершенствовалась вместе со своим носителем, за чем Элен наблюдал своими глазами уже которую неделю. Медленно, но верно, не сильно отставая в плане темпа от него самого, змейка набирала мощь. Горезо шагнуть на уже вполне солидный платиновый ранг. Вдобавок к этому постоянное слияние оказалось явлением куда более интересным, чем Анимус предполагал. И среди прочих плюсов обнаружилась также возможность моментально, в пределах погрешности ввода Анимы в каналы, увеличить его степень. Иными словами, перерождённый мог буквально за один удар сердца выйти на пиковый уровень своей нынешней силы, приготовившись к битве. И такую приятную особенность было сложно недооценивать. Даже абсолютам на слияние требовалось 2-3 секунды, в то время как более слабые анимусы зачастую оказывались еще менее искусными и соответственно медлительными. Частично проблема решалась использованием сильными людьми слабых демонов, чья воля не столь крепка, но меньше чем за секунду перенять силу другой души ранее считалось невозможным. Правда, за все эти особенности Эллен все еще расплачивался неспособностью запечатать в себе других демонических зверей. Попытки решить проблему с его стороны повторялись раз за разом, но успеха, даже частичного, достигнуть не удавалось. Змейка была категорически не согласна на соседство с бесполезными нишами, а с сильными кристаллами Элен пока не экспериментировал, не имея уверенности в том, что его тело сможет выдержать вызванную возможной неудачей отдачу. А вообще все успехи и провалы можно было сказать Сто проблема с деньгами и силой практически решена. Иначе обстояли дела с собственным политическим лагерем, который было не просто сформировать, сидя в мастерской или общаясь с родителями. Элен понимал это, но отказываться от удовольствий, от времени, которое можно провести с семьёй, бессмысленно, хотя бы потому, что именно ради этих моментов он боролся много лет. Боролся, желая ещё раз увидеть мать и отца, обменяться взаимными насмешками с другом и посмотреть на тихий, спокойный и целый, а не разрушенный и смешанный с грязью дом. Прошлое всегда выглядит слаще, чем было на самом деле, но не сейчас, не вслучай, Елена. Елена, смотри. Аринь мигом вернулся в реальность и увидел, как на сцену вышел самый настоящий анимус, слившийся с несколько сортным демоническим зверем, увесистый рога, наслоившиеся друг на друга костяные пластины, гибкий мощный хвост. все указывало на каменного змея медного ранга. К счастью, вопреки возникшему Элина опасениям, Анимус оказался в своем уме и на людей бросаться не спешил. Многое перерожденный повидал за две свои жизни. Но Анимуса, под чистым небом выступающего в театре и пишущего сценарии, встречал впервые. Использовать такую силу для демонстрации фокусов? Какая трата таланта? Что? Алексия, наблюдая за развязкой истории, Не расслышал отого, что сказал я спутник. Говорю, что представление неплохое. Теперь домой. Вдоль рядов фламаков прошёл человек из числа обслужии этого импровизированного театра, собирал пожертвования с тех немногих, кто досмотрел финал. Самуэлин ничего не оставил, но Алексею несколько монет дал. А уже она положила деньги в богато украшенный ящик. Да, она кивнула. Но сначала я куплю полную версию этой истории. Ты ведь не против? Валентий тяжело вздохнул. Но прикинув, сколько времени нужно на путь домой, а также оценив очередь, к вернувшему себе человеческий витанию мусу, вернее, полное отсутствие этой очереди, был вынужден согласиться. Если не будем лишний раз задерживаться, то успеем до того, как на нас ополчатся все патрули, сказал и вместе с тем передал девушке мешочек с мелкими деньгами, без которых выходить в город было бы довольно самоуверенно. Или ты лучше А всего спустя минуту перерожденный стоял и слушал разговор Анимуса с Алексеей, которая попросила подписать приличную в сантиметр толщиной книжонку, заключенную в мягкий переплёт. Казалось бы, не сотвори себе кумира, но люди всё равно с завидной регулярностью пытаются этого кумира отоыскать среди себя подобных. Следуя за вялотекущей мыслью, Гэлен лениво скользнул взглядом по названию, не разом взбодрился и едва сдержав просящащийся на язык ругательство, Легенда об Ато, слугах человеческих. Кое как совладав с эмоциями, вызванными неожиданно замеченным совпадением, ведь маленькая змейка представлялась как Эрида Бато, форгоса существования, Элен дождался, пока мужчина распишется в книге Алексея, после чего, поймав его взгляд, спросил: "Вы сами написали эту книгу?" Одновременно с тем глаза перерождённого вспыхнули завораживающим изумрудным светом. который, казалось, впитался в приобретшую зелёный оттенок радужку глаз собеседника. Нет. Стопор, в который впал мужчина после использования на нём одной из способностей маленькой змейки, прошёл буквально через секунду. Тогда кто настоящий автор? Алексей, разглядывающий доставшуюся ей книгу, расслышала в голосе своего спутника жёсткие нотки, но подняв голову, не увидела ничего необычного. Глаза перерождённого к этому моменту уже потухли. Я не знаю. Фолиант сохранился лишь частично. Ты можешь его продать? Мужчина отрицательно покачал головой. Почему? Я его оставил. Анимус заморгал, чуть покачнулся и принялся протирать глаза. В руинах. Эй, парень. Один из актёров, видно, заметил неладное и только что подошёл, тут же проверив товарища, который в его руках уподобился безвольной кукле. Ты что с ним сделал? Всего лишь поинтересовался, откуда взялась такая красивая история. Возможно, нахлынули воспоминания. И вновь вспышка. Но на этот раз целью стал уже обычный человек, в принципе, не способный сопротивляться чужой воле. И это Алексия уже видела от и до. «Тебе здесь ничего не нужно». «Мне здесь ничего не нужно». «Эллен», — шепотом возмутился Рыжик, «что ты с ним делаешь?» «Всего лишь проверяю кое-что, любовь моя. Меня очень заинтересовала эта книга». Анимус постучал пальцем по обложке. Я бы хотел заполучить оригинал. Это не займёт много времени, всего пару минут. Девушка промолчала, а Элин вновь обратился к Анимусу. У тебя есть книга, на которой ты сможешь отметить местоположение этих рун? Да, она у меня с собой. Неаккуратно мирваными движениями замбированный человек сунул руку под стол, достав оттуда сложенный в четверо лист бумаги. Я покупаю её у тебя. Что ты ещё знаешь об этих рунах? Все погибли. Отлично. Теперь ты забудешь об этом разговоре. Элен скользнула взглядом по книгам, взяв сразу три штуки, а взамен оставив три десятка монет. Более чем достойная цена и за товар, и за паршивую карту. Лекси, пойдём, и извини за это. Ещё несколько минут ни на что не реагирующий анимус смотрел в пустоту, после чего вздрогнулса и в панике начал проверять свои запасы. обнаружив пропажу нескольких книг, а секундой позже ему на глаза попались и монеты. "Правда?" промолл. Не сразу поверив в такой успех, мужчина между тем встряхнул наличность в карман мантии, начав собирать свой прилавок. К его собственному удивлению, за тее заработком на историях, коех у разорителя могил было более чем достаточно начала себя понемногу оправдывать. Элен захлопнул книгу и, отложив её в сторону, откинулся на подушку. Алексей мирно посапывал рядом. Стояла глубокая ночь, а сна не было ни в одном глазу. Не после того, как он прочитал, поданную как сказку для взрослых историю, которая при ближайшем рассмотрении казалась чем-то большим, нежели простой сказкой. Описанный в книге мир был похож на привычную Элину, ведь там тоже воевали с демоническими зверями. Но если они мусы заимствовали силу монстров, то те люди использовали некие высокие технологии, которые позволили им сначала на равных сражаться с чудовищами, а после и победить их, превратив в своих слуг. Генетические эксперименты никогда не были для использующих аниму людей пустым звуком, так как само их слияние во многом базировалось именно на совместимости генов. Поэтому Эллина легко приняла описанную в книге ситуацию, при которой люди смогли создать из демонических зверей полноценный разумный вид, изначально бестелесны и вынуждены уживаться с людьми. Целая раса мыслящих рабов, единственная цель в жизни которых – служба своим носителям. Люди в сказке создали симбионтов, и маленькая змейка называла себя таковой. А еще представлялась как Бато – симбионт, если верить приведенной в книге расшифровки. Одно совпадение – случайность, два – закономерность, а три – это уже статистика. Эллен думал так же – ломая голову над тем, с каким шансом в его жизни могли практически одновременно в течение одного несчастного месяца произойти все эти события, и не упускает ли он чего-то важного. Подумать только, до такого состояния меня довела обычная сказка, переписанная из древней найденной в развалинах книги. Ха. А перед этим я нашёл в руинах гримуар. Но изложенная на полусотни страниц история не заканчивалась появлением симбионтов. Наоборот, она с неё начиналась. И дальше следовало восстание бестелесных духов, появление из ниоткуда подчиняющихся им орды демонов и полное поражение того человечества. Они были разбиты и вынуждены бежать в другие миры, а симбионты и их орды ринулись следом. Элину было горько и неприятно осознавать, что их мир, окажись это сказка, правда и хотя бы частично мог оказаться всего лишь случайной жертвой чьих-то экспериментов над разумными существами. А ещё страшны из-за того, что где-то там, по другим планетам, могут рыскать гораздо более опасные твари, жаждущие истребить всех людей так же, как это когда-то сделали с их видом. Людям хватало и тех демонов, что пришли в их мир тысячи лет назад, увеличения популяции они могли просто не пережить. Узнал бы я больше, если бы сохранил и реди жизнь. Она предлагала знания, а я, старый дурак. И ведь в те руины сунуться удастся ещё нескоро. Вот искать наёмников в конце лета, если повезёт, то их удастся найти. Но где гарантия, что они просто не вынесут руины почёстую? Информация ценна, люсь дилетант мог её там бросить. Элен помассировал виски, чтобы хоть как-то попытаться избавиться от пульсирующей боли, не выдерживающей такого обилия противоречий в голове. Перерождённого снедало любопытство, но умом он понимал, что возможность утолить этот голод представится ещё не скоро. идёшь, внутренние проблемы в клане и необходимости его защитить через 5 лет. Вот они, совсем рядом, только руку протяни. А древние истории о том, откуда появились демонические звери, далеко, очень далеко, а значит, могут подождать.